Глава двенадцатая. Неожиданное приключение. После того как Брем со своими спутниками скрылись по ту сторону калитки, Филипп еще долго не отходил от окна и думал. Он почти совсем забыл о девушке, которая стояла позади него. С тех самых пор, как Пьер Брио в первый раз заинтересовал его золотой петлей, он еще ни разу не стоял так близко, лицом к лицу, с неразрешимой загадкой. Как теперь? Был ли Брэм Джонсон на самом деле сумасшедшим или только прикидывался? Этот вопрос предстал перед ним с такой неожиданностью, что он даже вздрогнул от удивления. Из далекого прошлого к нему донесся ясный и отчетливый голос: Сумасшедший не забывает никогда. Это был голос знаменитого врача по нервным болезням, с которым он когда-то беседовал о том, Нормален ли человек вообще, совершивший преступление, взволновавшее все общественное мнение? И он знал, что эти его слова были верны. Раз сумасшедшим овладела какая-нибудь идея, он уже никогда не забудет о ней. Она становится его властительницей, частью его существования. В его больном мозгу подозрительность не умирает никогда. Страх преследования вечно следует за ним как тень, ненависть не покидает его ни на минуту. Если Брем действительно сумасшедший, то зачем он разыгрывает такую игру? Он чуть не убил Филипа п за обладание его съестными припасами, а теперь вдруг оставил все в его распоряжении. Сотни раз в с п ы х и в а в ш и е в его глазах подозрение вдруг с м е н я л о с ь спокойствием и тупым равнодушием. Была ли это его подозрительность настоящей, и не было ли это равнодушие притворным? И если оно было притворным, то с какой целью? Теперь он был уверен, что Брэм не обижал девушку, чего он так боялся. В том, что этот человек-волк держал ее у себя в плену, физические желания роли не играли. Сама Селия дала Филипу это понять. И все-таки, несмотря на это, Он то и дело улавливал в обращенных к ней взглядах Брэма выражение чисто звериного, немого обожания. Даже и в том случае, если бы Филипп заподозрил чистоту его отношения к Селии, то и тогда ему пришлось бы отбросить все в сторону, все свои подозрения, так как являлся бы на сцену вопрос: разве потерпел бы Брэм в своем доме соперника? И смог ли бы он оставить их одних без себя? Он стоял так у окна, смотрел во двор, и ум его быстро заработал. Нет, он больше не намерен разыгрывать из себя какую-то безвольную пешку. Довольно уже б р э м поиздевался над ним. Теперь он знает, как ему поступать. Как бы н и вмешивалась в это дело эта таинственная девица. Сколько уже раз ему представлялся случай отвратить от себя удар, который в конце концов сделал его рабом и пленником этого безумца. Теперь он сам использует свой последний удар и останется победителем или будет побежден. С решительным видом он посмотрел на Селию. Она внимательно следила за ним и ему показалось, что она догадалась, о чем он думал. п е р в у ю его мыслью было использовать отсутствие Брэма, чтобы обыскать его жилище, и он употребил все усилия, чтобы с е л е е его поняла. Вероятно, вы уже делали это не раз и без меня, сказал он ей. Я не сомневаюсь в этом. Должно быть, не найдется уголка, которого бы вы еще не обыскали. Но мне думается, что я мог бы наткнуться на что-нибудь такое, на что вы просто не обратили внимания. На что-нибудь интересное. Она последовала за ним. Он начал со стен и каждую из них тщательно осмотрел, стараясь найти в них какое-нибудь потайное местечко. Затем он исследовал пол, но все его поиски, на которые он потратил целых полчаса, оказались тщетными. Он даже вскрикнул от радости, когда в старом хламе в пыльном углу вдруг нашел старинной системы револьвер. Но он оказался разряженным, а з а р я д о в к нему не нашлось. Наконец больше уже ничего не осталось не обысканным, за исключением постели самого Брема. В ней под шкуры были найдены три петли из волос Селии и только. Не будем трогать их, сказал Филипп, покрывая их снова медвежьей шкурой. Соблюдем этикет даже по отношению к Брему. Пусть он... Не догадывается ни о чем. Только сумасшедший и может заниматься такими делами. А впрочем, и вдруг он загадочно посмотрел на Селию. Вы не предполагаете, обратился он к ней, что Брэм может бояться именно вас? Иначе зачем ему было бы прятать от вас даже кухонный нож? Не боится ли он, что вы можете его зарезать во время сна? Если он оставит при вас такой искушающий предмет? Какое-то странное движение среди волков заставило его выглянуть из окна. Оказалось, что подрались между с о б о ю два волка. Когда он опять обернулся назад, то в это время с е л е я выходила из своей комнатки, держа в руках несколько обрывков бумаги. Волчья стая привлекла к себе внимание Филиппа. Он стал думать. Каким образом можно было бы отделаться от этих телохранителей в отсутствие Брема? Даже если бы ему удалось убить самого Брема или захватить его в плен, то какими средствами можно было разделаться с Волками? Если бы ему удалось каким-нибудь способом добиться от Брема, чтобы он внес в комнату ружье, тогда другое дело. Филипп мог бы всех их перестрелять из окошка по очереди. б е з о р у ж и я же дело обстояло совсем безнадежно. За исключением одного только самого матерого из них, все волки бродили вокруг избушки и были у Филиппа на виду. Только один этот волк не обращал ровно никакого внимания на драку и преспокойно грыз кость. Филипп слышал, как она трещала под его могучими клыками. И сразу же решил, как отделаться от волков. Он заморит их голодом. На это потребуется неделя, много десять дней. И если будет устранен с п у т и Брем, и его волки останутся в заперти внутри двора, то все будет исполнено отлично. И первое, что он теперь должен сделать, это внушить селии мысль о необходимости применить к Брему физическое насилие. Она позвала его по имени, и он вздрогнул и отвернулся от окна. С первого же взгляда он заметил, что Селия была чем-то взволнована. На столе были разложены клочки бумаги, которые она принесла из своей комнаты, и указав на них, она снова назвала его по имени. Он понял тогда, что она хотела обратить его особое внимание на то, что не представляло для него никакого значения. и заставить его прочитать по этим обрывкам то, что она не могла рассказать ему на словах. Когда он подошел к столу, то в первый момент эти бумажки произвели на него меньшее впечатление, чем то, что два раза она назвала его по имени. Но он все-таки заглянул в них. Их было восемь или десять штук, и на каждой из них было порисунку. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы догадаться, что этими картинками Селия старалась рассказать ему все, что так его интересовало. Они содержали в себе всю ее историю. Он заметил, что бумага была грязная и изодранная, точно была давно уже в употреблении. Вероятно, все это вы нарисовали для Брема, сказал он пристально, вглядываясь в каждый из рисунков. Должно быть, ч т о так. ведь Брему было от вас так же мало известно, как и мне. Корабли, собаки, люди. А это что? Нападение, драка или что? Его глаза остановились на одном из рисунков, и сердце его вдруг упало. Он взял в руку кусок бумаги, который, очевидно, когда-то составлял собой часть лавочного пакета. Медленно он обернулся к девушке и глаза их встретились. Она даже задрожала от желания, чтобы он понял поскорее. Это вы, сказал он, указав на центральную фигуру на рисунке и ткнув ее в грудь пальцем. Это вы с распущенными волосами, и на вас нападают какие-то люди и замахиваются на вас палками, милая моя. Что это должно означать? А вот тут в углке о корабль. Очевидно, он только что пришел. Вы высадились из него на берег, не правда ли? Из корабля. Из корабля. Понимаете, корабль. Шхуна! воскликнула она, ткнув пальчиком в изображение корабля. Шхуна Сибирь. Шхуна Сибирь? Это звучит очень красиво. А посмотрите, к с е л и я вот сюда. Он опять достал карманный путеводитель и развернул карту земного шара. Укажите, обратился он к ней, откуда вы отправились и где потом пристали к берегу. Она наклонилась над ним, чтобы посмотреть на карту, и он почувствовал на своих губах бархатное прикосновение ее волос. И опять его охватили восхитительный трепет от ее присутствия так близко от него и желание схватить ее на руки и прижать к себе. Но она тотчас же откинулась назад и продолжала посредством своего пальчика рассказывать историю по карте. Корабль отправился от устья реки Лены в Сибири, где все время следовал северным берегам Сибири. вплоть до того самого места, где синей краской был обозначен ледовитый океан н а д а л я с к о й Здесь пальчик остановился, и по выражению лица Селии Филипп догадался, что это было все, что она знала. Отправившись далее от какого-то места на этом синем пространстве, корабль где-то причалил к американскому материку. С этого места начиналась история Селии по рисункам. она быстро стала хвататься то за один из них, то за другой. Конечно, это были только обрывки этой истории, ее отдельные эпизоды, и по мере того, как Филипп улавливал из них общий смысл, каждая капля крови в нем волновалась так, что он еле владел собой. Он начинал разгадывать тайну. Селия Армин выехала из Дании и через всю Россию и Сибирь? Добралась наконец до устья Лены. Здесь она села на корабль и д о п л ы л а на нем до берега Северной Америки, где на нее было совершено нападение, о смысле которого он мог только догадываться. Затем девушка подала ему еще один рисунок, на котором были изображены гигант и свора волков. Это оказался б р э м с его животными, и тут только Филипп понял наконец. Почему с е л е так не хотела, чтобы он р а з д е л а л с я с б р э м о м д и к а р ь спас ее от чего-то ужасного, на что были на рисунках одни только намеки. Он отвез ее к себе на юг, в свое уединенное жилище, и по какому-то необъяснимому поводу, на который не было решительно никаких указаний на рисунках, стал относиться к ней как к пленнице. А далее с е л е опять с т а л а представлять собой для Филипа п непроницаемую тайну. Зачем ей понадобилось ехать в Сибирь? Что понесло ее к пустынным берегам полярной Америки? Кто были те таинственные враги, от которых спас ее безумный Брем? Он опять посмотрел на одну из картинок, которую отчасти уже измял в руке. На ней было нарисовано два человека. Девушка прижалась к мужчине и обнимала его за шею. Он тоже обнимал ее за плечи. С этой картинки Филип перевел п взгляд на Селию, и то, что он увидел в ее глазах, заставило похолодеть его сердце. С первой же минуты, как он вошел в хижину Брема Джонсона, в его душе вдруг вспыхнула надежда. Теперь же, благодаря этому рисунку, она внезапно погасла, и в этом. Он увидел для себя м р а ч н о е п р е д з н а м е н о в а н и е Он угрюмо отошел к окну и взглянул из него на двор. В следующий за тем момент Селия вздрогнула от его неожиданного восклицания. Она быстро к нему подбежала. Он выронил из руки бумажку. Его пальцы цепко ухватились за подоконник, и он смотрел в о к о ш к о с таким видом, точно не верил своим глазам. Смотрите, смотрите! Залепетал он. Глядите вот сюда. Все последнее время до них не долетало с о д в о р а ни малейшего звука. Только внизу у самого окна, распростершись на утоптанном снегу, валялся тот самый волк, который только не задолго перед этим с таким ожесточением обгладывал кость. Теперь он был мертв. Все члены его окостенели. Зубы были о с к а л е н ы и рот раскрыт. Вокруг головы его была лужа крови. Филиппу бросилось в глаза то, что он погиб не естественным порядком, а был убит каким-то инструментом. И действительно оказалось, что громадный волк был насквозь пронзен стрелой. Филипп тотчас же определил ее происхождение. Она представляла собой длинный тонкий гарпун, похожий на дротик. который был в употреблении только у одного племени во всем свете, именно у эскимосов залива Коронации и с в о л о с т о н о в о й земли. Он тотчас же отскочило т о к на и у в л ё к за собой и Селию. Глава т р и н а д ц а т Филипп успокаивается. Немного устыдившись той быстроты, с которой он отскочило т о к на, Филипп улыбнулся. Простите мне мою поспешность, моя дорогая, обратился он к Селии, но мне показалось, что они метили прямо к нам в о к о ш к о Увидев мертвого волка и торчавшую в нем стрелу, Селия побледнела как смерть. Схватив со стола один из рисунков, она сунула его в руку Филипу. п Это было изображение нападения. Так это из-за вас? Улыбнулся он ей, стараясь сделать так, чтобы его голос не дрожал. Так это значит, вы всему причиной, да? Они пришли сюда за вами? Вот не ожидал. Хотелось бы только знать, почему. Его голос стал спокойным опять. Его удивило то, как она пристально вглядывалась в движения его губ и вслушивалась в звук его голоса. чтобы определить опасность положения. Если не будет бояться он, то не будет бояться и она. Он быстро это сообразил. Ее глаза не скрывали ее веры в него, и он тотчас же подошел к ней, взял ее обеими руками за щеки и засмеялся, хотя каждую минуту опасался, что стрела может влететь в окошко. Мне приятно видеть это выражение в ваших глазах. сказал он. И я рад, что вы все-таки не понимаете меня, потому что не мог бы перед вами лгать. Я понимаю теперь все ваши рисунки и не стал бы скрывать от вас, что нам придется пережить сейчас отчаянное положение. Эскимосы пришли именно за вами, и я готов бить с я об заклад, что Брем уже не вернется со своей охоты назад. Я уверен, что они где-нибудь подстерегли его. и убили из засады. Он принял руки с ее лица и все еще продолжал улыбаться. Она сделала такое движение, точно хотела подойти к окну. Он удержал ее от этого и в ту же самую минуту вдруг послышался со двора отчаянный вой волков. Дав сели и понять, что она все время должна оставаться там, куда он ее отвел, а именно у стола, Филипп подошел к окну сам. Волки столпились у калитки и два из них так и прыгали, стараясь перескочить через загородку своей тюрьмы. Среди двора, между изгородью и избушкой, валялся на снегу еще один убитый волк. Филипп быстро сделал вывод: эскимосы уже убили Брема из засады, и теперь предполагали, что девушка в избушке находится одна. Он догадывался, что они только суеверно боялись волков Брема. и решили их убить по одному, чтобы затем перелезть через забор и пробраться в самую избушку. И вдруг он увидел, как над забором появилась голова и плечи какого-то человека. Рука этого человека что-то бросила, и перед глазами Филипа п сверкнула стрела и врезалась в самую середину стаи волков. т о т ч а с же эта голова и плечи скрылись за забором. И в тот же самый момент Филипп услышал позади себя и крик Сели. Она тоже подбежала опять к о кошку. Она увидела то же, что и он, и быстро и тяжело задышала от волнения. В удивлении он заметил, что она не была уже больше бледна, щеки ее запылали румянцем, и в глазах у нее засветился яркий огонь. В немом молчании он стал смотреть на нее, удивившись ее преображению. Он был почти уверен, что и она собиралась тоже сражаться, и что была готова бок об бок с ним ринуться на врагов. Едва крик замер на ее устах, как она уже бросилась к себе в хибарку, и тотчас же возвратилась оттуда обратно и сунула ему в руку револьвер. Филиппу показалось, что она не уходила и на десять секунд. Это был не револьвер, а простая детская игрушка. При других обстоятельствах он поднял бы с и л е ю насмех, но сейчас было не теперь, а теперь, не вчера и не позавчера. Это был момент крайней необходимости, и это ничтожное оружие все-таки дало Филиппу уверенность, что он не оставался вовсе безоружным. Как никак, а из него можно было выстрелить до самого забора и, пожалуй, свалить с него и человека. Если только удастся хорошо в него прицелиться. Во всяком случае, им можно произвести много шума. Шума! Он посмотрел на Селию и перестал улыбаться. Не пришла ли ей в голову та же самая мысль, что и ему? Иначе зачем ей нужно было совать ему в руку именно этот револьвер? И по блеску ее глаз он догадался, что был прав. Ведь если Брэм был уже убит. То с эскимосы или эскимосы предполагали, что во всей этой избушке она была совершенно одна и будет находиться в их власти тотчас же, как будут перебиты все волки до одного. Поэтому два или три шумных выстрела из револьвера и затем появление во дворе самого Филипа п могли по меньшей мере поколебать их уверенность. Они поняли бы из этого, что Селия была не одна и что ее защитник имеет при себе оружие. Вот почему Филипп возблагодарил судьбу за то, что она не спасала ему этот инструмент, который гремел так, как игрушечная пушка, а причинял боль не сильнее укуса комара. Много их тут не должно быть, успокоил Селию Филипп. Иначе они гораздо скорее справились бы со всеми волками. Вероятно, их не более. В этот самый момент над забором медленно и опасливо озираясь по сторонам стала подниматься темная голова, и все волки с рычанием бросились толпой к тому месту. Смотрите, смотрите! крикнула Филиппу по-датски девушка. Это Блэк! Филипп не понял ее. Выждал, когда тот поднялся над забором настолько высоко, чтобы метнуть свою стрелу. И вдруг неожиданно выскочил на крыльцо, закричав во весь голос так, что у него чуть не лопнули голосовые связки. Он в то же мгновение открыл и стрельбу. Гром выстрела и дикий вопль заставили незнакомца спрыгнуть на землю. Но зато стая волков, обезумевшая от невозможности добраться до врагов, сразу же повернула назад и бросилась к избушке. Зная по опыту, в чем дело, Филипп моментально скрылся за дверью. Видали вы? обратился он к Селии, как этот герой сейчас покатился вниз с забора. Не думаю, чтобы я попал в него, по всей вероятности нет. Но если бы только они знали, какие жестокие раны может наносить этот наш револьвер, то они подняли бы нас на смех. Но за шуму то шумуто, шумуто сколько. Он посмотрел ей прямо в лицо. Это было с его стороны изумительным лицемерием. Опасность была велика, и он сознавал ее. И все-таки был рад тому, что делая колоссальные усилия, чтобы понять хоть что-нибудь из того, что он ей говорил, она не замечала, как он ее обнимал. От радостного волнения и в то же время от сознания рискованности положения кровь бросилась ему в лицо. Мне хочется сейчас крепко-крепко тебя обнять. Обратился он к ней с серьезностью, которая к а з а л о с ь должна была на нее подействовать. Обнять и поцеловать и еще в ы с к а з а т ь что я чувствую. Мне хотелось бы сделать это, пока еще не поздно. Но поймешь ли ты меня? То есть сможешь ли ты понять, что я полюбил в тебе каждую частицу, начиная от той земли, на которой ты стоишь? Пожалуйста, не думай, что мною руководит сейчас зверь. Вот именно этого-то я и боюсь. Но мне хотелось бы высказаться перед тобой прежде, чем начнется для меня неравный бой. И именно из-за тебя. А бой этот уже близок. Он уже висит над нами, так как они уже расправились с Бремом и сегодня же сломают или сожгут эту изгородь, расправятся с волками и примутся за эту хижину. А тогда... Он потихоньку отнял от нее руки. В его взгляде, как будто отразилась одна из тех мыслей, которые его так волновали. Но ведь ты уже принадлежишь другому, задумчиво сказал он, отвернувшись к о кошку. Иначе зачем было бы тебе вешаться ему на шею, а ему прижимать тебя к себе, как вот здесь? Несколько времени тому назад он скомкал картинку и бросил ее на пол. Теперь он поднял ее и стал расправлять. Селия не шевельнулась. Она с напряженным вниманием следила за каждым его движением. И когда он снова подошел к ней с картинкой, то ему показалось, что у нее в глазах загорелся новый тревожный вопрос. Как будто она сразу угадала в Филипе что-то такое, чего раньше не замечала, и в первый раз он почувствовал от этого смущение. Возможно ли, чтобы она поняла то, что он сейчас перед ней высказывал? Он не мог этому поверить. А между тем существует же до свете чисто женская интуиция. Он протянул ей рисунок. Она взяла его, некоторое время пристально смотрела на него и, наконец, подняла на Филипа п глаза. Если она и не понимала его, то во всяком случае догадалась. Это мой отец, просто сказала она по-датски, указав пальчиком на мужчину, нарисованного на бумажке. В этой ее фразе было со звучие с английским языком. Он сразу же ее понял. Ему даже показалось, что она произнесла ее по-английски. Твой отец? Она утвердительно кивнула ему головой. Да, повторила она. Это мой отец. Точно гора свалилась с плеч Филипа. п Уф, произнес он с облегчением и, чтобы замаскировать свое волнение, весело спросил ее: "Селия, а нет ли у тебя еще патронов для этого пугача? Поищи-ка, хочется пострелять на весь мир." Глава ч е т ы р н а д ц а т Что принес с собой ураган. Филипп позабыл и об Бреме, и об ожидавших по ту сторону из г о р о д и эскимосах, и об безнадежности положения. Так, значит, это ее отец! Ему вдруг захотелось кричать, схватить Селию на руки и з а п л я с а т ь с нею вокруг избушки, но произошедшая в ней перемена сразу же сдержала его и заставила вспомнить о приличиях. Он побоялся, как бы эти ее лучистые голубые глаза, которые только что смотрели на него с такой удивленной и вопросительной серьезностью, не загорелись вдруг огоньком подозрительности, а может быть даже и страха, если бы он зашел слишком далеко. Он сообразил, что слишком уж ясно подчеркнул перед ней свою радость, когда она сказала, что нарисованный на бумажке человек ее отец. Она не могла не обратить на это внимание. Тем не менее он об этом не жалел. Он чувствовал невыразимую радость при одной только мысли о том, что у всякой женщины, под каким бы солнцем она н и родилась, есть по крайней мере одна эмоция, которую можно понять и без всяких слов. Ведь в то время, когда он говорил ей то, чего она все равно не понимала, он ясно читал у нее по лицу все ее сокровенные мысли. Он был уверен в этом, потому-то он и заговорил о патронах. Но их больше не оказалось. Селия объяснила ему это мимикой. В их распоряжении было всего только четыре патрона, оставшиеся еще в револьвере. Впрочем, это открытие его не очень смутило. Он предпочел бы этому игрушечному пугачу хорошую дубину. И он стал оглядываться по сторонам, стараясь подыскать что-нибудь такое, на что он мог бы наложить руки. Взгляд его упал на стоявшую у стены постель Брема. Он подбежал к ней, выворотил из нее целую перекладину футов четыре длиной и стал размахивать ею во все стороны, чтобы испробовать ее вес и возможную силу удара. Теперь я готов, воскликнул он. Если только они нас не подожгут, то им ни за что не пройти к нам через эту дверь. Я обещаю тебе это, Сирия. Клянусь тебе в этом. Она взглянула на него, и на щеках у нее вспыхнул румянец. Она поняла, что он готов к бою, и это сразу же освободило ее от всякого страха, и она звонко засмеялась. Он обернулся к ней и вдруг что-то подкатило ему к самому горлу. Она еще ни разу не смотрела на него так, как сейчас, и показалась ему п и с а н о й красавицей. Он опустил дубину и протянул к ней руку. Дай ручку, селия, обратился к ней он. Я бесконечно рад, что мы поняли друг друга. Она т о ч а с же подала ему руку, и несмотря на то, что смерть уже бродила у них под боком, они радостно улыбнулись прямо в глаза друг другу. После этого она отправилась к себе в комнату, и Филипп уже не видел ее целых полчаса. За эти полчаса он более спокойно расценил положение. Обстановка создавалась чрезвычайно серьезная, и виной этому была сама с и л и я ведь если бы он не послушался ее и поступил бы так, как считал необходимым, то есть если бы он захватил Брема живьем или отправил бы его на тот свет, то обстоятельства сложились бы совершенно иначе, чем теперь. Пока Селия находилась в своей комнатке, Филипп старался изучить движения волков внутри двора. Незадолго перед этим он обдумывал способ, как бы от них освободиться, а теперь. невольно стал считать их своей самой надежной защитой. Он был уверен, что они дадут ему тот а с же знать о том моменте, когда эскимосы снова приблизятся к забору. Но вернутся ли они назад? И сколько их? Тот факт, что только один человек нападал на всех волков за раз, был, пожалуй, довольно убедительным доказательством того, что число эскимосов было незначительно. Если это действительно было так, то оставалась только одна возможность спастись – это немедленное бегство из избушки. А между ее дверью и свободой лесов оставалось еще семь лютых волков Джонсона. Филипп с гневом вытащил из кармана револьвер т е л и и В нем оставалось всего только четыре заряда. Но какая от них польза? Они не больше смогут остановить волков, чем булавочные уколы. В сущности, какая польза и от дубины? Филипп мог бы вступить в бой с двумя или тремя волками, но с семью? с И он искренне проклял Брема. А тем временем небо сразу потемнело. Всё снаружи покрылось мраком. Тучи точно нарочно свисли вниз. Не было никакого сомнения, что Филипп и Селия находились у самого ледовитого океана, или по крайней мере м и л я х в ста от него, так как только этим и можно было объяснить такую быструю перемену погоды. Через полчаса должен был разразиться ураган. Эскимосы, видимо, предвидели эту непогоду. Она поможет им скрыть свои следы. И когда они увлекут с с о б о ю с и л и ю то снег заметит все признаки их поступления и собьет с т о л к у брема и его волков. Но почему, спрашивал себя Филипп, почему им понадобилась именно она? Он знал, что в последнее время эскимосы очень обнаглели и стали совершать свои нападения довольно часто. Так еще недавно они убили у побережья двух американских исследователей и одного миссионера. Еще в истекшем августе из ч е р ч и л л а были отправлены к заливу Коронации и к острову Батурст целые три патруля. С одним из них, которым командовал швед Олф Андерсон, чуть не отправился в экспедицию и сам Филип. п Говорили потом, что весь отряд этого Андерсона Был впоследствии сплошь перебит. Не трудно было понять поэтому, почему эскимосы напали на отца Селии и на тех, кто был вместе с ними, когда все они высаживались с корабля на берег. Но зачем эскимосам понадобилось так настойчиво преследовать саму Селию? Это Филип п у к а з а л о с ь таинственным и необъяснимым. Филипа п заинтересовала надвигавшаяся погода. Удивительная быстрота, с которой серенький денёк вдруг превратился в непроницаемую н о ч н у ю мглу, так поразило его, что он чуть не крикнул Селии, чтобы и она тоже подошла к нему и стала наблюдать вместе с ним это явление. Мрачная громада продвигалась с необъятного барена по направлению к с е в е р о в о с т о к у На некоторое время во дворилась подавляющая тишина. Он уже не различал перед собой движений верхушек кедров и сосен, росших по ту сторону забора, а посию сторону мог иногда различать одни только двигавшиеся тени волков. Он и не заметил, как с е л е я вышла из своей хибарки. Он так пристально вглядывался в сгущавшиеся перед ним завесы мрака, что даже и не почуял, как она подходила к нему, пока она не встала рядом с ним. В зловещих сумерках, в которые сразу погрузился весь видимый мир, было что-то такое, что еще более сближало их и притягивало друг к другу. И Филипп молча взял ее за руку и так и продолжал держать ее руку в своей. Вслед за тем до них донесся низкий ропот, точно какое-то живое существо ползло на них с противоположного края земли. Этот ропот все рос и расширялся во все стороны, пока, наконец, не наполнил собою всей вселенной. Теперь он превратился в заунывный продолжительный вой. Первый порыв ветра пронесся над хижиной и потряс ее до основания. Нигде в мире не бывает таких бурь, как те, которые проносятся над великим Бареном. Нет такой страны на свете, где бы буря была насыщена такой массой воющих, стонущих и визжащих, перекликающихся между с о б о ю голосов. Для Филипа п это не представляло н о в и з н ы Он уже и раньше слыхал такие бури, когда ему казалось, что под давящим натиском облаков кричат десятки тысяч маленьких детей, когда он готов был верить в то, что вся эта мгла... Заполнено целыми полчущими, хохочущих, вопящих, одержимых б е с н о в а н и е м людей. И когда из н е д р б у р и до него доносились пронзительные вопли мужчин и рыдания женщин, бывали случаи, что от таких бурь слабые люди сходили с ума. В течение долгой неприглядной зимней ночи, когда пасынки природы по целому полугоду не видят солнца. Даже эскимосы заражаются безумием этих бурь и кончают самоубийством. А теперь точно такая же буря проносилась над этой несчастной хижиной, и с е л е я не выдержала и стала плакать. Филипп не видел ее в темноте, но чувствовал, как она дрожала, потому что она тесно к нему прижималась. Неужели я увидел ее в первый раз только сегодня утром? Задавал он себе вопрос: точно мы с ней знакомы уже много-много лет, и точно она уже давным-давно сделалась моими душой и телом и частью меня самого. Он протянул к ней руки. Тепленькая и дрожа всем телом, она покорно подчинилась его объятиям. Его душа воспрянула в диком экстазе и радостно понеслась навстречу буре. Он прижимал ее к груди и шептал: "Успокойся, моя дорогая, ничто не может повредить тебе, ничто на свете". Это была простая и незначительная фраза, первая, пришедшая ему на язык, но он повторял ее все вновь и вновь и все крепче прижимал ее к себе. Ничто не может повредить тебе, ничто, ничто на свете. Он наклонился над ней. Она смотрела на него снизу, лицо ее было обращено к нему, и он вдруг почувствовал неожиданное очарование теплого, ласкового прикосновения ее губ. Он поцеловал ее. Она не сопротивлялась, и в непроницаемой тьме он вдруг ощутил, как пылало ее лицо. Ничто не может повредить тебе. На этот раз уже крикнул он громко и почувствовал, что мог бы расплакаться от счастья. Ничто, ничто на свете. И вдруг налетел порыв бури и потряс всю хижину, как карточный домик. И вместе с ним точно у самого окна раздался резкий пронзительный крик, которого Филипп не слышал еще ни разу в жизни. И вслед за ним, покрывая стоны непогоды, Вдруг тоскливо завыли волки Брема.